В гостях у месье Антуана. На следующий день я позвонил ему, но никто не ответил. Всю неделю я тщетно пытался дозвониться. Телефон, указанный на визитной карточке, молчал. Лишь в воскресенье я услышал голос месье Антуана. Безо всяких вступлений он пригласил меня к себе. Он жил в доме на моей любимой площади. Это крохотная площадь Фюрстенберг, затерявшаяся в улочках латинского квартала. Вся площадь — маленький асфальтовый круг, на котором разместились старинные фонари, церемонно окруженные деревьями. На это царство гармонии глядят окна мастерской Делакруа. Мой странный знакомец жил в доме рядом с мастерской. Мне открыл дверь все тот же безликий молодой человек. Молча повел вглубь квартиры. Это была неправдоподобная квартира. Мы шли через бесконечную анфиладу комнат, заставленных старинной мебелью. Квартиры на окнах были задернуты, горели свечи в бронзовых канделябрах, мерцали зеркала и золотые рамы картин. Пришли в большую залу. В центре стоял великолепный стол черного дерева с ножками, резными головами атлантов. В дальнем углу залы притаился клавесин, который я не сразу заметил, пораженный великолепием стола. На стене справа от стола висел портрет в массивной золотой раме. На портрете был изображен красавец-мужчина в камзоле и парике, с лицом насмешливым, гордым и знакомым. Месье Антуан стоял у стола, поглаживая позолоченную голову Атланта. На этот раз он был в черном смокинге и в черных перчатках. Церемонно поздоровавшись, начал говорить. Этот стол сделан по личному заказу короля солнца в знаменитой мануфактуре королевской меблировки. Что же касается портрета, он вас заинтересовал не зря. Портрет этот написан при жизни фантастического господина, на нем изображенного накануне его официальной смерти. Обратите внимание на необычайно широкий лоб, говорящий об опасном разуме. Его крупный нос весьма напоминает нос Гёте. В подобном носе знаменитый физиономист Лафатер увидел великую способность творить. Чуть выпеченная губа господина повествует о сластолюбии и похоти, побежденных, однако, неукротимой волею. Он выглядит на портрете от силы сорокалетним, не правда ли? Хотя, по его собственным словам, ему в это время было 88 лет. Впрочем, ни дата рождения, ни дата его истинной смерти неизвестны. Уж ты не поняли, о ком речь. Это тот, чьим именем я позволил себе украсить мою визитную карточку. Это граф Сан-Жермен.